Ребенок, положивший конец холодной войне. Холодная война – это время сильнейшего напряжения и страха во многих частях света. Соединенные Штаты и Советский Союз вели эпическую борьбу за контроль над миром, в результате чего многие небольшие страны стали марионетками и подверглись расколу. Корея, Вьетнам, Никарагуа и Афганистан – вот лишь некоторые из государств, за которые боролись Коммунистическая Объединенная Советская Социалистическая Республика и демократические капиталистические Соединенные Штаты Америки. Несмотря на отсутствие прямой войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом, Существовала вероятность запуска одной из сторон своего большого арсенала межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, сохранялась опасность эскалации напряженности в одной из прокси-воин, которая могла привести к крупномасштабной конвенциональной войне. Не помогала и риторика политиков с обеих сторон. В знаменитой речи 1983 года американский президент Рональд Рейган назвал Советский Союз империей зла, которую он хочет развалить. Стратегия Рейгана, направленная на победу над Советским Союзом, заключалась в том, чтобы превзойти его в военных инвестициях и продолжать поддерживать проамериканских прокси- в таких местах, как Центральная Америка. Тем не менее, Советы смогли ответить на американский вызов. Даже после того, как в 1985 году лидером СССР стал реформатор Михаил Горбачев, ситуация не изменилась. 28 мая 1987 года 18-летний немецкий пилот-любитель по имени Матиас Руст полностью изменил ход событий, когда он буквально пролетел на своем маленьком самолете «Сесна» под советскими радарами и приземлился в центре Москвы недалеко от Красной площади. Матиас Руст мало чем отличался от других детей из Западной Германии, да и вообще со всего Запада, если уж на то пошло. Ему нравилась музыка и общение с друзьями, и он не слишком задумывался о долгосрочных планах. Кроме того, Руст не отличался особой политической активностью, хотя холодная война, которая в то время воспринималась немцами вполне серьезно, его очень даже волновала. Когда страна разделилась на демократическую Западную Германию, и коммунистическую Восточную Германию. Многие немецкие семьи распались, а кто-то даже погиб, пытаясь бежать с Востока. Все это оказало сильное влияние на Руста, который рос в Ведале, Западная Германия. Его глубоко тронуло и поколение его бабушек и дедушек, потерявших все во время Второй мировой войны. Поэтому Руст решил, что хочет сделать Серьезное заявление о холодной войне, но не знал, каким образом воплотить свое намерение в жизнь. Пока не наступил 1987 год. В этом году, взяв уроки пилотирования, Руст налетал около 50 часов, и тогда он решил использовать эти знания, чтобы сделать смелое заявление миру. На маленьком самолете «Сесна». Он совершил полеты в Исландию и Норвегию, а затем отправился в Хельсинки, Финляндия. Из Хельсинки, вместо того, чтобы отправиться на юг в Западную Германию, Руст принял роковое и опасное решение – войти в советское воздушное пространство. Не забывайте, что это происходило во время Холодной войны, поэтому несанкционированный полет в воздушное пространство СССР мог быть расценен как акт войны. Руст придал ситуации еще большую опасность, проигнорировав все радиоконтакты с советскими официальными лицами и пролетев низко над землей, чтобы избежать радаров. Кроме того, ему неожиданно помогли советские военные – Советские зенитные батареи и самолеты-истребители неоднократно выходили на связь, но теряли его, прежде чем получали разрешение на атаку. Руст продолжал лететь на своей «Сесна», пока не добрался до центра Москвы, где приземлился на Большом Москворецком мосту рядом с Красной площадью. Туристы и местные жители поразились ситуации Но еще больше они удивились, когда узнали, что Руст прилетел из Западной Германии. Руста арестовали, предали суду и признали виновным по целому ряду обвинений. Его приговорили к четырем годам тюремного заключения. Однако 3 августа 1988, отсидев чуть больше года, он вышел на свободу. К тому времени когда Матиаса Руста выпустили из тюрьмы, геополитическая ситуация радикально изменилась. Советы выводили войска из Афганистана, Соединенные Штаты сократили свое присутствие в Центральной Америке, регулярно проводились встречи на высшем уровне между советскими и американскими лидерами. Людям по всему миру Становилось ясно, что холодная война подходит к концу. По мнению многих историков и военных аналитиков, маттиас Руст сыграл в этом деле не последнюю роль. Его полет в Москву обнажил фундаментальные проблемы в советской системе ПВО и привел к тому, что сотни военных офицеров потеряли работу больше всего со времен сталинских чисток 1930-х и 40-х годов. Многие считают, что полет Руста был не более чем подростковой шалостью, пусть и очень изощренный. Однако Руст по сей день утверждает, что он сделал это, чтобы помочь прекратить холодную войну. Независимо от того, хотел он этого или нет, полет Руста, безусловно, стал фактором, способствовавшим разрушению железного занавеса.